Языков заехал в Болдино 26 сентября всего на несколько часов и звал Пушкина в Языкова на свою свадьбу. Поэт при всем желании не мог, однако, исполнить его просьбы, ссылаясь на то, что у него жена и дети. Он мне показывал, пишет Языков, историю Пугачева, несколько сказок в стихах, вроде Ершова, и историю рода Пушкиных, садовников. Пушкин выезжал из Болдина в тяжелой карете на тройке лошадей. Его провожало дворнее духовенство, которым предлагалось угощение в доме. В последний отъезд из Болдина имел место такой случай, когда лошади спустились с горы и вбежали на мост, перекинутый через речку. Ветхий мост не выдержал тяжести и опрокинулся. Но Пушкин отделался благополучно. Сейчас же он вернулся пешим домой где еще застал за веселой беседой и закуской провожавших его и попросил Приджт отслужить благодарственный молебен. Некоторые болдинские сторожилы уверяют, что Пушкин приезжал в Болдино весною и ходил в рощу слушать, о чем птицы поют. Звездин. 18 октября Возвращение Пушкина в Петербург. Лернер. О профессорстве Гоголя были слышны спорные мнения, и как бы для того, чтобы их проверить, Жуковский и Пушкин решили неожиданно побывать на его лекции. Зная день и час, они оба вместе пришли прослушать лекцию Гоголя. Что их посещение было совершенной неожиданностью для нашего профессора, Ясно выразилось в том, что обоим знаменитым посетителям пришлось вместе с нами, студентами, прождать с полчаса времени. Лекции в то время продолжались по уставу полтора часа. Гоголь находил это время слишком долгим, утомительным, и только на свои первые лекции проговорил во все положенное время. Потом он сокращал продолжительность своих лекций, и для того, чтобы не прерывать их слишком рано, Он обыкновенно опаздывал приходить на полчаса, иногда и на три четверти часа. Таким образом, Жуковский и Пушкин провели несколько времени в беседе со студентами, ожидавшими своего профессора, который тогда произнес одну из лучших своих лекций, художественно охарактеризовал нормандских витязей, завоевателей Сицилии, заселителей Исландии, грозных на морях и Черном, и Каспийском, на берегах и Франции, и Англии. Барановский гроту. Однажды, это было в октябре, ходим мы, студенты, по соборной зале и ждем Гоголя. Вдруг входят Пушкин и Жуковский. От Швейцара, конечно, они уже знали, что Гоголь еще не приехал, и потому, обратясь к нам, спросили только, в которой аудитории будет читать Гоголь. Мы указали на аудиторию. Пушкин и Жуковский заглянули в нее, но не вошли, а остались в соборной зале. Через четверть часа приехал Гоголь, и мы вслед за тремя поэтами вошли в аудиторию и сели по местам. Гоголь вошел на кафедру и вдруг, как говорится, ни с того ни с сего начал читать взгляд на историю аравитян. Лекция была блестящая. Она вся из слова в слово напечатана в арабесках. Аль-Мамун. Видно, что Гоголь знал заранее о намерении поэтов приехать на его лекцию, и потому приготовился угостить их поэтически. После лекции Пушкин заговорил о чем-то с Гоголем, но я слышал одно только увлекательно. Иваницкий. Слухи, постоянно распространяемые насчет Александра, очень меня печалят. «Знаешь ли ты, что когда Натали выкинула, говорили, будто это от побоев, которые он ей нанес? В конце концов, мало ли, молодых женщин уезжает проведать своих родителей, провести два или три месяца в деревне. Никто в этом не видит ничего особенного. Но Александру все ставится в счет. Александр нам совсем не пишет. Я не знаю, где он, что он делает». Это молчание непростительно ни в каком отношении. Я в некотором роде завишу от него, а он меня больше двух месяцев держит в полном неведении насчет моей судьбы.